Подумай еще раз и скажи мне одно. Ты решилась на совсем его взять и отстаивать? Или думаешь, как получится? Если не решилась до конца, лучше вези обратно прямо сейчас. Да он болен совсем, как я его повезу? Значит, не решилась. Тогда и говорить нечего. Отдашь, когда поправится, и все. Только скоро он не только бабушке будет говорить, что маму не любит, но и тебе тоже. Как? Так, он вчера почти что это сказал. Я спускался все глубже и глубже. Гладкая белая стена тянулась, куда хватало глаз, и я боялся, что ничего не найду. Где же это? Должно быть здесь. Нет, опять ничего. Никогда, никогда не найду я теперь ту дверь. Что это? Откуда-то сверху донесся телефонный звонок. Я поспешил на поверхность, вынырнул под красное небо и услышал его совсем рядом. Но черные птицы шумели своими крыльями, задевали ими по глазам и мешали понять, где я нахожусь. Я моргнул. Птицы испуганно разлетелись, красное небо лопнуло, и я увидел дверь. «Но это не та дверь. Та должна быть в белой стене, а здесь стена голубая, и на ней черная с длинными отростками клякса». «Но я слышу голос мамы. Она сказала, что решилась». А мужской голос ответил, что будет тогда говорить. «Кто это? Рудик?» Звонки прекращаются. «Рудик говорит. Здравствуйте, Семен Михайлович». «Дедушка пустил его? А где мама? Что бабушка с ней сделала?» Введение двери растворяется в красном небе. Снова слетаются черные птицы. «Он останется у нас. Это решено». Доносится из-за шума крылья в голос Рудика, и я опять ныряю на поиски двери, которая мне так нужна. Здравствуйте, Семен Михайлович, говорил Толя по телефону. Да, Оля его забрала. Он останется у нас, это решено. Ну вот так мы с Олей решили. Не по хулигански, а потому что иначе нельзя было. А как иначе? И я тоже не знаю. Какие лекарства? Сашины лекарства? Ну Оля же не знала про них. Гомеопатия? Сейчас прямо. Это необходимо? «Хорошо. Всего доброго. Куда ты?» «Отец твой просил за гомеопатией приехать. По телефону скандал выслушал. Сейчас еще один лично и, надеюсь, все на сегодня. Вообще он был достаточно спокоен. Может, поговорю с ним наедине, объясню все. Саша проснется, предупреди его про меня. А то ведь он до сих пор, наверное, думает, что я злодей, и за голову его тогда поднял, а не за плечи». Мама закрыла за Толей дверь, достала из тумбочки банку мази и стала растирать мне спину. В розовой, наполненной светом красного неба глубине, я шарил по гладкой белой стене. Вода стала горячее, и плавать было жарко. Я чувствовал, что долго не выдержу. Стена нескончаемо тянулась вдаль, вниз и вверх, и я понимал, что ничего не найду. «Может быть, дверь откроется в любом месте?» – подумал я и закричал. «Мама, открой!» Вместо громкого голоса изо рта моего вырвалось бульканье, и вверх поплыли красные пузыри. Я закашлялся, но все равно продолжал кричать. «Открой!» – кричал я, ударяя в стену кулаками и всем телом. «Я хочу с тобой жить! Я только тебя люблю! Только тебя! Открой!» Дверь открылась. Круглый туннель возник передо мной в стене, и я поплыл по нему, петляя многочисленными поворотами. Я повернул еще раз и в ужасе замер. В темно-красных сумерках неподвижно висел огромный черный осьминог. В щупальцах его было зажато по свече, и он медленно кружил ими перед собой, в упор глядя на меня круглыми злыми глазами. Осьминок не нападал, но немое окружение свечей было страшнее нападения. В нем пряталась угроза, от которой нельзя было укрыться, как от колдовства. А может, это и было колдовство. Я развернулся и изо всех сил поплыл назад к двери. Осьминог пустился за мной. Туннель ушел вниз глубоким колодцем, и воск со свечей потек прямо мне на спину. Я выгнулся от нестерпимого жжения, но выплыл из туннеля и, схватив дверь за ручку, потянул на себя, чтобы закрыть. Тут я увидел, что ко мне плывет бабушка. Она сунула руку в карман, и навстречу мне зазмеилось что-то длинное. «Ну что, предатель, шарфик-то забыл?» сказала бабушка. «Я принесла. Принесла и удавлю им». Я закричал, бросился обратно в туннель и захлопнул дверь. Бабушка стала звонить. «Кто там?» спросил я почему-то маминым голосом. «Я, сволочь!» ответила бабушка. «Что ты хочешь? Открой немедленно!» Я бросился плыть прочь обратно по туннелю и неожиданно выплыл на поверхность. Черные птицы носились вокруг меня, и за шумом их крыльев слышался бабушкин голос. «Такая сука, что выдумала? Увела! Ой, ой, что сделала с ним? Пометели через всю Москву! Насквозь простужен, как поднять его теперь? Саша, Сашенька, чем ты его намазала? Чем ты ему спину намазала, сволочь? Чтоб тебе печень тигровой мазью вымазали! Там салицилы, у него же аллергия! Будь ты проклята! Будь ты каждым проклята, кто тебя увидит!» Будь ты каждым кустом проклята, каждым камнем! Где пальто его? Где пальто его, отец в машине сидит, ждет! Черные птицы слетелись в плотные стаи и бросились на меня. Я отбивался, но они хватали меня клювами за руки, за шею, переворачивали и говорили бабушкиным голосом: Привстань, Любонька, привстань, деда, ждет нас! Протяни руку в рукавчик. Помоги, сука! Видишь, он шевельнуться не может. Что сделала с ним? Чтоб тебя за это мразь дугой выкрутила! Помоги, сказала, что стоишь! Черные птицы бросились все вместе мне на голову, залепили лицо. Я схватился руками за глаза, разорвал пелену шумящих крыльев и увидел бабушку. Она натягивала на меня вязанный шлем. Мама плача застегивала на мне пальто. Сашенька, идти можешь, солнышко? спросила бабушка. Только вниз спустимся, там нас деда на машинке повезет. Что сделала с тобой курвы это? Что ж ты пошел, дурачок, за ней? Шлем налез мне на глаза, но птицы стащили его и снова закружились надо мной. Я нырнул и решил спрятаться от них в туннеле. «Поможешь снести его вниз, видишь, он идти не может», слышал я бабушкин голос, уплывая вглубь жаркой розовой воды. «И больше, сука, не увидишь. Карлик твой прокатится-вернется, плодите с ним, в себе. А к этому ребенку близко больше не подойдешь. Бери, сволочь, под другую руку, пошли вниз». «Что? Что ты сказала? Да я с тобой знаешь, что сделаю? Люди, помогите!» – прорвался откуда-то мамин крик. «Боишься? Боишься?» «Правильно боишься. думал я только кричать способна. Голову проломлю сейчас лампой этой. Я душевно больная, меня оправдают. А совесть чиста будет. Сама родила, сама и гроб заколочу. Пошла отсюда. Сама донесу. Хватит силы на мощи его, и на тебя еще гниду останется». Я подплыл к отверстию туннеля и хотел в нем спрятаться, но почувствовал, как что-то обхватило меня подмышками. Я обернулся. Это был осьминог. «Лифт вызывай, видишь, руки заняты», — сказал осьминог бабушкиным голосом и, обвив меня щупальцами за грудь, потащил прочь от стены. Сопротивляться было невозможно. Спасительное отверстие туннеля понеслось от меня, уменьшаясь до размеров точки, и вдруг вспыхнуло ярким красным огоньком на серой стене. Стена раздвинулась створками, из-за которых хлынул жёлтый свет, а вдалеке я увидел себя в пальто и в шлеме на руках у бабушки. Зеркало. Лифт. «Потерпи, Кутенька, скоро дома будем», – прошептала бабушка мне на ухо, и, повернувшись назад, сказала, «И запомни». «Не звонить, не приходить больше не смей. Нет у тебя ребенка. Ты не думаешь, что если он пошел за тобой, ты ему нужна. Я-то знаю, как он к тебе относится. Он тебе сам скажет, дай только поправиться». «Ты что делаешь, сволочь?» – закричала вдруг бабушка. Зеркало и желтый свет закрылись створками, и осьминог в темноте стал крутить меня в разные стороны. Красный огонек прыгал перед глазами, но вот он исчез, и я понял, что теперь целиком нахожусь во власти тянущих меня щупалец. «Пусти!» «Пусти убью!» — кричала где-то в темноте бабушка. «А убивай, мне терять нечего». Хватка осьминога вдруг ослабла, я почувствовал, что лечу. «Упал! Упал, господи!» — слышал я далёкие крики. «Ты что делаешь? Посмотри, что с ребенком твоим! Психопатка, ты что, мать в грудь толкаешь? Ах ты сволочь! Смотри-ка, сильная! Психопатки все сильные! Ребенок, ребенок на полу лежит! Ах, тварь высохшая! Чтоб тебе отсохла рука эта!» Справилась сволочь со старухой больной. «Ну сейчас я отца приведу, попробуй только дверь не открыть. С милицией выломаем. Ребенка под ними лежит на камнях холодных». Мама взяла меня на руки и отнесла в квартиру. Она положила меня на кровать, сняла с меня пальто и шлем, укрыла одеялом. Я остался в спокойной темноте и заснул. «Ну, сволочь, сейчас будет тебе», говорила бабушка под дверью маминой квартиры. «Отец за топором пошел, сейчас дверь ломать будем. Выломаем, я тебе этим же топором голову раскрою». Открой лучше сама по-хорошему. У отца и в милиции знакомые есть, и в прокуратуре. Карлика твоего в 24 часа выселят. Не думай, что прописать успеешь. По суду ребенка отдашь, если так не хочешь. Отец уже на усыновление подал, а тебя прав родительских лишат. Отец сказал, что и машину свою не пожалеет ради этого, перепишет на кого надо. Что молчишь? Слышишь, что говорю? Открой дверь». Затихла курва. «Я знаю, что слышишь меня. Ну так слушай внимательно». «Я в суд не буду обращаться. Я тебе хуже сделаю. Мои проклятия страшные, ничего кроме несчастья не увидишь, если прокляну. Бог видел, как ты со мной обошлась, он даст этому свершиться. На коленях потом приползешь прощение молить поздно будет». Бабушка прижалась губами к замочной скважине. «Открой дверь, сволочь, или прокляну проклятием страшным. Локти до кости сгрызешь потом за свое упрямство. Открой дверь, или свершится проклятие». Мама сидела, обхватив голову руками на кровати, где я спал, и не двигалась. «Открой, Оля, не ссорься со мной. Тебе все равно лечить его, а у меня все анализы, все выписки. Без них за него ни один врач не возьмется. Не буду зла на тебя держать, заберу назад все слова свои, пусть у тебя живет. Но раз такая обуза на наших плечах, давай вместе тянуть. Денег нет у тебя, а у отца пенсия большая и работает он». Сейчас еще за концерты получит. Все тебе будет. И деньги, и продукты, и вещи ему любые. У тебя же кроме пальто этого нет ничего. Все у меня осталось. Во что ты его одевать будешь? И учебники его у меня, и игрушки. Давай по-хорошему. Будешь человеком, буду тебе помогать, пока ноги ходят. А будешь курвой, сама с ним будешь барахтаться. А чтоб ты захлебнулась, раз такая сволочь. Оля, открой, я только посмотрю, как он. Не буду забирать его, куда его больного везти. И отец уехал, не стал ждать меня. Правда уехал? Послал к черту, поехал домой. Открой дверь, детка. Нельзя же, чтобы ребенок без помощи столько был. Сейчас Галине Сергеевне позвоню, врачу его. Она приедет, банки поставит. Что ж ты, своему же ребенку погибели хочешь? Вот сволочь, и ребенка изгноить готова, лишь бы мать не пустить. Что ж тебе, упрямство дороже сына? Открой дверь. Открой. Открой. Ой. А! А! Бабушка сползла под двери на пол. Довела. Довела, сволочь, голову схватила. А, не вижу ничего. Так инсульт шарахнет. Где же нитроглицерин мой? Нету. Нет нитроглицерина. Ах, погибаю. Врача, скорую вызови. Инсульт. А, нитроглицерин дай мне. Сволочь, Что ж ты, мать, под дверью подыхать оставляешь? Не вижу ничего. Врача, мать погибает, выйди хоть попрощайся с ней. Вот ведь мразь воспитала». Бросила мать под дверью, как собаку. «Ну тебя Бог покарает за это. Сама в старости к сыну своему приползешь, а он тебя на порог не пустит. Он такой. Он мне говорил, как к тебе относится. Это ты придешь, он тебе на шею виснет. А только ты за порог, так он тебя с любой грязью смешать готов. Пусть у тебя остается. Мне такой предатель двуличный даром в доме не нужен. Пусти только. Проверю, как он, чтоб совесть чиста была. Что ж я, из-за тебя перед Богом вину нести должна?» «Господи, за что ж такая судьба мне заплакала бабушка? За что милосердие мне на троих послал? За что за милосердие тобой же посланное такие муки шлешь? Всю жизнь дочери отдавала. Болела она желтухой, последние вещи снимала с себя, чтобы лимонами ее отпаивать. Платье ей на выпускной надо было, пальто свое продала, две зимы в рубище ходила. Кричала на нее, Так ведь от отчаяния! Доченька, жалься над матерью своей, не рви ей душу виной перед ребенком твоим. Вон он кашляет как. А у меня лекарство с собой. Сейчас бы дала ему да поехала домой. И он бы спал спокойно, и я бы уснула с чистой совестью. Уснула, да хоть бы и не проснулась больше. «Пусти, Оленька, что ж я выть должна под дверью? Тебе слезы мои приятны, да? Отплатить мне хочешь? Ну, прости меня. Больная мать у тебя, что ж топтать ее за это? Топтать каждый может, а ты прости. Покажи, что величие есть в тебе. Боишься, что опять кричать начну? Не буду». «Простишь, буду знать, что недостойно голос на тебя повысить. Ноги тебе целовать буду за такое прощение. Грязная дверь у тебя какая. Слезами своими умою ее. Весь порог оботру губами своими, если буду знать, что тут доченька живет, которая матери свои все грехи простила. Открой дверь. Покажи, что ты не подстилка, а женщина с величием в душе. Буду спокойна, что ребенок достоин такой матери. Уйду с миром. Открой. Что ж, так дешевка и останешься? Слышишь меня?» «Ответь хотя бы!» «Ах, сволочь, ничего слышать не хочешь!» «Оля! Оленька! Открой дверь!» «Нет у меня лекарства никакого, но я хоть рядом буду, руку ему на лобик положу!» «Пусть он у тебя будет, но рядом ты быть, позволь!» «Что ж ты душу мою заперла от меня?» «Открой, сволочь, не убивай!» «Будь ты проклята! Чтоб ты ничего не видела, кроме горя черного!» «Чтоб тебя все предали на всю жизнь, оставшуюся одну оставили!» «Открой дверь! Пусти к нему!» Бабушка стала колотить в дверь ногами. «Закрыла, чтоб тебя плитой закрыли, могильной. Проклинаю тебя. Проклинаю и буду проклинать. Змеёй вьюсь, чтоб ты дверь эту открыла. Так ты ж ей сердце перещемило мне. Не надо мне прощения твоего, сволочь, но боль мою пойми. Пойми, что лучше б мне в детстве умереть, чем всю жизнь без любви прожить. Всю жизнь другим себя отдавала, заслужить надеялась. Сама любила, как иступлённая, от меня, как от чумной, бежали, плевками отплевывались. Что ты, что отец, что твой коллега несчастный. Алешенька любил меня, так он кроха из жизни ушел. Какая у крохи любовь? А чтоб так, как тебя, за всю жизнь не было. Думаешь, не вижу, кого он из нас любит? Хоть бы раз взглянул на меня, как на тебя смотрит. Хоть бы раз меня так обнял. Не будет мне такого, не суждено. А как смириться с этим, когда сама его люблю до обморока? Он скажет, бабонька, у меня внутри так и оборвется что-то слезой горячей, радостной. Грудь ему от порошка моего отпустит. Он посмотрит с облегчением. Я и рада за любовь принять это. Пусть хоть так, другого все равно не будет. Пойми, что всей жизни голод за шаг до смерти коркой давлюсь, утоляю. Так ты и этот кусок черствый отбираешь. Будь ты проклята за это. Оля, Оленька, отдай мне его. Я умру, все равно он к тебе вернется. А пока будешь приходить к нему сколько хочешь. Кричать буду. Внимания не обращай. Проклинать буду? Но ну потерпи, мать сумасшедшую, пока жива. Она сама уйдет, не гони ее в могилу раньше срока. Он последняя любовь моя, задыхаюсь без него. Уродлива я в этой любви. Но какая не есть, а пусть поживу еще. Пусть еще будет воздух мне. Пусть еще взглянет на меня разок с облегчением. Может бабонька еще скажет. Открой мне. Пусти к нему. Мама стояла у двери. Она взялась за замок и стала открывать.